Драки не получилось. Рогнар широким жестом пригласил Халбьорна в дом. Толпа начала понемногу рассасываться. «Почему Халбьорна зовут шейным платком?» – поинтересовался я. «Потому что у него на шее платок», – сообщил лис. «Разве ты не видел?» «У него болячка на шее, вот почему он носит платок». Медвежонок одарил ирландца снисходительным взглядом. Лиса мой побратим недолюбливал. Свартхевди заявил, что пришло время заняться делами. Есть пара человек, которых он хотел бы видеть на свадьбе своей сестры. «Я с тобой?» – поинтересовался я. «А ты-то зачем?» – искренне удивился медвежонок. «Это мои родичи, я их и приглашу». «А я приглашаю тебя, черноголовый!» – вмешался красный лис. «В гости». Свартьевдя покосился на него, но ирландец взгляд проигнорировал. Но медвежонка приглашение не распространялось, и я догадывался, почему. Медвежонок тоже. «Ненавижу нарегов, в очередной раз повторил Красный Лис. «Лезут и лезут. Мы сидели в том самом доме, где когда-то мой побратим Свардхевде в состоянии берсерчьего безумия убил человека Красного Лиса. Никаких проблем, выкуп заплачен, обиды нет. Тем не менее, у Медвежонка с Лисом отношения натянутые. Но вернемся к нарегам. Красный Лис питал к ним искреннюю и незамутненную антипатию». Мальцом еще был, когда попал им в лапы. А было это так. Храбрые викинги бесстрашно напали на мирное ирландское селение. Не в первый уже раз, поэтому ирландцы были готовы. Драться с превосходящим числом и оружием они не могли. Спасались по-другому. У них в земле под холмом были выкопаны схроны, с ходом длинным, кривым и узким. В такой схрон Нарек здоровенный, да еще в доспехе, с трудом пролезет. А если и пролезет, то тем хуже для него. Разок топором приложить по голове высунувшегося – всего и делов. Да и входы в схроны укрыты. И их еще поищи. Красный лис укрыться не успел. Рыбу ловил на берегу, вот и попался. Я похотился на вихарька, который скромно притулился в уголки, не вмешиваясь в разговор старших. Тема ему близка. Он ведь перешел в сословие свободных сравнительно недавно. Но если вихарька освободил я, то красный лис – Когда чуток подрос, порвал рабские цепи вполне самостоятельно. Сбежал, прибив и ограбив сын владельца, И сам подался в викинги. А потом и в Хёвдинге выбился. Хирт у Красного Лиса мощный, мы ему не чета. Сотни четыре бойцов, почти все ирландцы. Но ирландцы в драке датчанам ничуть не уступают. На Регам надо полагать тоже, потому что завоевать сколько-нибудь значимые земли в Ирландии у северян не получалось. Хотя грабили они постоянно. Главным образом – монастыри. Картинка знакомая – где святоши, там и денежки. Правда, ирландские монастыри, по словам Лиса, были куда беднее франкских и намного воинственнее. Монахи даже участвовали в междоусобицах многочисленных ирландских корольков. По моему мнению, не делись ирландцы между собой, викингам пришлось бы кисло. Впрочем, мы сами Нореги тоже охотились отдельными стаями, собираясь вместе лишь для того, чтобы урвать кусок посочнее. Лис, однако, считал внутриирландскую грызню нормальным явлением. Мол, если не драться, то как стать воином? Хотя нареги это такие гады, которых надо давить во младенчестве. Так считал Красный Лис, и я был рад, что на наших нарегов его ненависть не распространяется. Только на тех, которые топчут землю его родной Ирландии – и настолько обнаглели, что закладывают на ее побережье собственные базы. Словом, везде одно и то же. Что в Англии, что во Франции, что в Ирландии. Местные правители режутся истощают друг друга в междоусобицах. А потом приходит Рагнар и Лотброк. «И что же, нет никого, кто собрал бы храбрецов и врезал нарыгом так, чтобы навсегда забыли к нам дорогу?» — спросил я. Красный лист только рукой махнул. Кровь Кухулина кипит в жилах наших вождей. Каждый хочет быть первым. Выпьем, друг мой, Ульф, за то, чтобы Бог защитил дома свои от поругания. Мы выпили, Элис спросил. Знаешь ли ты, что это мы принесли свет Христов на земли бритов и франков? Я об этом, понятное дело, не знал и не без интереса выслушал историю ирландской религиозной экспансии. Потом заметил. «В моем доме живет франкский священник. Он верит в то, что ему удастся убедить таких, как мой брат Свархевди, сваренсон, уверовать в Христа. Таких, как он, вряд ли. А тебя?» Я ответил уклончиво. «Может быть. Не мог же я ему сказать, что уже был когда-то крещен». «Во всем ты хорош, Ульф Воггинсон, — сказал Лис, — но душа у тебя слишком мягкая. Берегись тех, кто это знает». «Тебя тоже?» — усмехнулся я. И меня, всех. Слабых здесь рвут. Ты мне понраву, Ульф, и я рад, что ты стал Хевдингом. Твоя удача больше, чем ты сам, это обнадеживает. Не хотелось бы, чтобы ты попал в беду. Знал бы он, что на славную дорогу вожди меня буквально вытолкал медвежонок. Причем я сопротивлялся изо всех сил. У меня достаточно друзей, чтобы выручить меня из любой беды, возразил я. Я ведь из херда Хрерика Сокола. Лучше бы ты был в Херде Ивара Рагнарсона. Почему? Неужели Лис встретился со мной по поручению Бескостного? Вполне возможно. Прозвище Лис так просто не заработаешь. У сына Рагнара Сигурда не так давно вышел спор с Хариком Конунгом. Злой спор. Харик Рагнарсонов не жалует, и его можно понять. Будь я на месте конунга Всегданов, тоже ревновал бы к Славе Рагнара и завидовал его богатством. Это что выходит? Харик – верховный конунг, а из всех его деяний самое известное то, что он запретил христианам молиться в церкви Хедебю. Да и то потом снял запрет. А деяния Рагнара знают во всех южных и северных землях. Лучшие воины встают под знамя Ворона, а Харику приходится довольствоваться объект объектом, с Рагнарова пира. «Может, ты знаешь и о том, из-за чего поспорили Харик и Рагнарсон?» спросил я. «Из-за того же, из-за чего сегодня спорили Хариков Ярл Хальбьорн и наш Конунг. Сигурд потребовал Страндхук у людей, платящих дань Харику младшему. Те отказались, потому что считали себя сильными. Сигурд отступил, но ночью высадился на берег и отомстил. Живых не осталось». Некому свидетельствовать против Сигурда, но Харик обвинил его, когда Сигурд пришел в Хедобию А Хрёрик кто, твой встал на сторону Харика. Хорошо, что дело обошлось миром. Хариконг не рискнул решить спор силой. Отложили до осеннего Тинга. Но уже ясно, что Хрёрик-сокол будет и на Тинге свидетельствовать против Сигурда. А Сигурд змей в глазу не любит тех, кто выступил против него». Будь на его месте Хальфдан или Бьорн, они спросили бы отца, как им поступить, и Рагнар, скорее всего, попросил бы Хрёрика отступиться. Хрёрик ему по нраву, да и другим Рагнарсернам тоже. Но сигур другой, он не прощает никогда. Он не станет мириться с Хрёриком. Он будет мстить. «Можно мне передать Хрёрику твои слова?» – спросил я. «Зачем?» – удивился Лис. «Хрёрик и сам все знает» но то, что ты из Хирда Соколом может сослужить дурную службу, если судьба сведет тебя с Сигуртом Рагнарсоном. Держись, Ивора, Ульф. Против него Сигурд не пойдет никогда. Хм. Что это, если не вербовка? Разве что предупреждение? «Я слыхал, Конан Харль должен тебе за своего сына Эйвинда», — сказал Ивор. «До Ивора я добрался только на следующий день». Вчера мы с лисом порядочно набрались, и я понял, что непригоден для серьезного разговора. Не сказать, что сегодня я был как огурчик, но мыслил внятно: Скорее, это, я ему должен, возразил я. Свадебный дар моя невеста Гудрун так ему и не вернула. Ивор усмехнулся: Не хочешь его отдавать? Мы с ивором сидели на камне у кромки воды. Вдвоем, если не считать, десятка Иворовых хердманов расположившихся в шагах в ста. «Могу вспомнить, если надо, без особой охоты», — ответил я. «Мой отец Рагнар обойдется без этой мелочи», — сказал Ивор. «Рагнар? Все, что получила та, что стала твоей невестой, предназначалось ему». «Точно, как я мог забыть. Дар Рагнару Лотброку, чтобы тот взял Эйвенда с командой в большой поход». «Ладно, если так, то, пожалуй, да. Харальд мне обязан. Я сидел с его сыном, когда тот умирал». «Харальд Шит вернулся домой с большой добычей, насколько мне известно», заметил бескосный. «И он твой друг, верно?» «Мы не ссорились», — дипломатично ответил я, догадываясь, к чему клонит Рагнарсон. Харальд Шит сменил эйвенда на посту вожака, когда с тем приключился несчастный случай, и прошел вместе с нами весь долгий путь до Италии и обратно. «Это хорошо, ты пойдешь в Весфольд, на моем корабле». У меня есть для тебя дело в Вестфольде. Хочешь, чтобы я предложил Вестфольдингам присоединиться к тебе? Бескосный презрительно фыркнул. У нарегов-конунгов как блох на собаке. И Харальд один из них, к тому же он стар. Нет, ты сделаешь другое. Мне нужен человек, а может и несколько, которые знают во восходные берега Англии. Такие, что уже там бывали. А главное, мне нужен человек, который знает тамошние воды. В другое время я отправил бы туда наших купцов, чтобы все вынехать, но, боюсь, я их больше не увижу. Жители тех земель не доверяют людям нашего языка. Ты понял, что тебе следует делать? Вполне подтвердил я, но у меня мало людей для дальнего похода и только один корабль, совсем небольшой. Я стану добычей первого же морского ярла, которому глянется мой кнор. Уж это я понимал хорошо. Только хитрости везения выручили нас, когда три месяца назад нас перехватил дракар с концев. И то, что они даны, не имело ровно никакого значения. На море имеет значение только сила. но, ну, может, еще родственные связи и давние взаимные обязательства. Хотя последние вполне можно нарушить, если возможная добыча перевешивает. «Я могу дать тебе людей», — предложил Ивар. «Кого ты хочешь?» «Красного лиса», — не задумывая, отметил я. Неудачный выбор. Точно лист ненавидит нарегов. Тогда я задумался.